Глава 8. О Массаде и о занявших ее сикариях. Каким образом Сильва приступает к осаде этой крепости? Речь Елеазара. Первое. После смерти Баса правление над Иудеей перешло к Флавию Сильве. Он нашел всю страну уже покоренной. Только одна крепость упорно отстаивала свою независимость, и против нее он выдвинул теперь все силы, какие только мог собрать из окрестностей. Эта крепость была Масада. Ее занимали Сикарии, во главе которых стоял знатный муж Елиазар, потомок Иуды, который, как мы выше упомянули, когда Кверини был послан цензором в Иудею, уговорил множество иудеев сопротивляться переписи. И теперь Сикарии восставали против тех, которые хотели подчиниться римлянам и обращались с ними во всех отношениях как с врагами, грабя их имущество, угоняя их скот и сжигая их дома. Ведь нет никакой разницы, говорили сикарии, между ними и чужими, так как они постыдно продали свободу, за которой так много было войн, и сами облюбовали римское рабство. Но этими речами, как явно показали их действия, они только прикрывали свое жестокосердие и коростолюбие, ибо те были такие, которые вместе с ними участвовали в восстании, сообща боролись с римлянами и больше отваги проявили в борьбе против последних, чем другие а если кто-либо указывал им на неосновательность упомянутых доводов, то он за свои вполне справедливые упреки подвергался жестоким преследованиям. В тогдашнее время у иудеев было вообще богато всевозможного рода злодеяниями. Ни одно гнусное дело не было упущено, и если бы хотели всю изобретательность ума направить на то, чтобы измыслить что-нибудь новое, то ничего больше не выдумали бы». Этой порчей нравов была заражена как общественная, так и частная жизнь. Все на перерыв старались перещеголять друг друга в нечестивых поступках перед Богом и в несправедливостях против ближних. Сильные угнетали простой народ, а масса стремилась изводить сильных. Те алкали власти, а эти насилий и ограблений зажиточных. Первый пример разнузданной жизни и жестокого обращения со своими же соплеменниками подали именно сикарии, которые не брезгали никакими постыдными словами и действиями для преследования и погибели своих жертв. Но даже эти в сравнении с Иоанном казались еще умеренными. Иоанн не только убивал всех тех, которые проповедовали то, что было справедливо и полезно, не только с такими гражданами поступал он как с врагами, Но все свое отечество наполнял он неисчислимыми злодеяниями и действовал вообще так, как только можно ожидать от человека, лишившегося уже всякого религиозного чувства. На его столе подавались запретные блюда. Освященных веками обрядов очищения он не соблюдал. Нужно ли удивляться, что человек, так безрассудно выступавший против Бога, потерял чувство человечности и уважение к общественному благу? А симон Георре... Каких только злодейств он не творил. Разве существовало такое насилие, какое он не совершил над личностями свободных иудеев, которым вдобавок он был еще обязан достижением власти тирана? Дружба и родство только подстрекали их на беспрестанные убийства, ибо причинить зло чужим казалось им делом низкой трусости. Им хотелось напротив открыто похвастать жестокостью, совершаемой против близких. С их безумием соперничало еще неистовство Идумеев. После того, как эти нечестивцы заклали первосвященников для того, конечно, чтобы не осталось ни следа благочестия, они уничтожили также в конец все, что еще уцелело от общественного порядка, и доставили полное торжество беззаконию. При этом положение вещей возвысилось в так называемых «зелотов», которые своими делами оправдали свое название, ибо они старались подорожать всякой гнусности, и их рвение было направлено на то, чтобы не упустить ничего, что известно было из истории прежних злодеяний. Имя, которое они себе присвоили, должно было, конечно, по их понятию, обозначать соревнования в добродетели, но тут нужно допустить одно из двух – Или они по-свойственному им бесчеловечию хотели этим еще насмехаться над жертвами своих насилий, или они величайшее зло считали добродетелью. И постиг же каждого из них в отдельности достойный конец. Всем им Бог воздал по заслугам, ибо все мучения, какие только человеческая природа способна перенести, они переживали, а конец всех страданий и смерть они принимали под самыми разнообразными пытками». Тем не менее, можно, пожалуй, сказать, что они терпели меньше, чем заслужили своими делами, ибо полное возмездие было немыслимо. Оплакивать же достойным образом тех, которые пали жертвами их жестокостей, здесь не место, а потому возвращусь к моему рассказу. Второе. Таким образом, римский полководец во главе своего войска выступил против Елиазара и Сикариев, занимавших Масаду. Всю окрестность он покорил без затруднений в подходящих местах оставил гарнизоны. Самую же крепость для того, чтобы никто из осажденных не мог бежать, он окружил обводной стеной и расставил на ней караулы. Затем он избрал пригодное для начатия осады лагерное место, оказавшееся в том пункте, где скалистый хребет, на котором стояла крепость, был соединен с лежащей горой, хотя это именно место значительно затрудняло доставку необходимых припасов. Ибо не только провиант приходилось подвозить издалека и с большим напряжением сил со стороны иудеев, на которых возложена была эта обязанность. Но даже воду для питья нужно было доставлять в лагерь, так как вблизи не было источников. Приняв необходимые меры по обеспечению войска продовольствием и водой, Сильва приступил к осаде, которая вследствие укрепленности цитадели требовала большого искусства и громадных усилий. Природа этой местности такова. Третье. Скалистый утес незначительного объема и огромной высоты окружает со всех сторон обрывистые пропасти непроницаемой глубины, недоступные ни для людей, ни для животных. Только в двух местах и то с трудом можно приступить к утесу. Одна из этих дорог лежит на востоке от асфальтового озера, а другая более проходимая на западе. Первую вследствие ее узости и извилистости называют «змеиной тропой». Она пробивается по выступам обрыва, часто возвращается назад, вытягивается опять немного в долину и еле достигает до цели. Идя по этой дороге, необходимо попеременно твердо упираться то одной, то другой ногой, ибо если поскользнуться, то гибель неизбежна, так как с обеих сторон зияют глубокие пропасти, способные навести страх и на неустрашимых людей. Пройдя по этой тропинке 30 стадий, достигают вершины, которые не заостряются в узкую верхушку, а напротив образуют широкую поляну. Здесь первый построил крепость-первосвященник Ионафан, назвавший ее Масадой. Впоследствии царь Ирот потратил много труда, чтобы привести ее в благоустроенный вид. Всю вершину на семи стадиях в окружности он обвел стеной, построенной из белого камня и имевшей 12 локтей высоты и 8 локтей ширины. На ней были возведены 37 башен, каждая из которых достигала 50 локтей высоты. С этих башен можно было проходить в жилые дома, пристроенные к внутренней стороне стены по всей ее длине. Всю же внутреннюю площадь, отличающуюся тучной и особенно рыхлой почвой, царь оставил для возделывания с той целью, чтобы на случай, когда привоз припасов извне сделается невозможным, гарнизон, доверивший свою участь крепости Нитер, пел бы нужды. У западного входа под стеной, окружавшей вершину, он воздвиг дворец с фасадом, обращенным на север, с чрезвычайно высокими и крепкими стенами и четырьмя башнями на углах, 60 локтей высоты каждая. Внутренняя отделка комнат, галерей и бань была разнообразна и великолепна. Каменные колонны были все цельные, стены и полы в комнатах были выложены мозаикой. Во всех жилых помещениях наверху, во дворце и перед стеной Он приказал вырубить в скалах много больших цистерн, устроив их так, чтобы они могли давать такой же обильный запас воды, какой могут доставлять источники. Из дворца вел на самую верхушку утеса, вырубленный в скале, и невидимый снаружи ход. Но и видимыми путями неприятель не так легко мог пользоваться. Восточный, по самой природе своей, уже описанной нами, был непроходим, а западный путь царь на самом узком месте защитил большой башней, которая отстояла от крепости по меньшей мере на тысячу локтей и которую ни обойти, ни взять не было легко. Вследствие всего этого даже мирным посетителям проход был крайне затруднен. Так, самой природой и искусственными сооружениями крепость была защищена против неприятельских нападений. Четвертое. Еще более чем все эти сооружения достойны были удивления и изобилия и долгая сохраняемость заготовленных внутри припасов. В крепости было сложено так много хлеба, что его могло хватить на долгое время, равно как и значительное количество вина и масла. Было также и фиников, и стручковых плодов в избытке». Когда Илиазар со своими сикариями и хитростью овладел крепостью, он нашел все это в свежем виде, как будто оно только что было сложено. А между тем, со времени заготовления этих припасов до завоевания римлянами прошло около столетия. Римляне также нашли остаток припасов неиспорченным. Причиной столь долгой сохраняемости следует бесспорно принять свойства воздуха, который вследствие высокого положения крепости свободен от всяких землянистых и нечистых примесей. Сверх всего найдено было нагроможденное там царем разного рода оружия на 10 тысяч человек, равно еще сырое железо метеолова. Эти широкие приготовления имели серьезные основания. Ирод, как говорят, приготовил эту крепость местом убежища лично для себя на случай опасности, угрожавшей ему с двух сторон. Во-первых, со стороны иудейского народа, который мог свергнуть его и водоворить на престол прежнюю династию. Большая же и серьезнейшая опасность угрожала со стороны египетской царицы Клеопатры. Последняя не скрывала своих отношений к Ироду, а, напротив, беспрестанно приставала к Антонию с просьбой убить Ирода и подарить ей царство иудеев. И действительно, нужно только удивляться, как Антоний, порабощенный к несчастью своему любовью к ней, не послушался ее требований. При всем том, никто не мог ручаться, что он ей не поддастся. Вот какие опасения побудили Ирода укрепить Масаду. Обстоятельства между тем сложились таким образом, что он этой крепостью создал для римлян последнее препятствие в войне с аудеями. Пятое. Когда римский полководец, как выше уже сообщалось, окружил всю местность наружу одной стеной и принял тщательные меры к тому, чтобы никто из гарнизона не мог бежать, он приступил к осаде, хотя для закладки валов найден был лишь один пригодный для этой цели пункт. За крепостью, господствовавшей над восходящей к дворцу и на вершину утеса западной дорогой, находилась скала с огромной площадью, далеко выступавшая вперед, но лежавшая на 300 локтей ниже Масады. Она называлась Левкой. На эту скалу взошел Сильва и приказал своему войску занять ее и подвозить к ней землю. И вот усердными работами многочисленной армии сооружена была могущественная насыпь в 200 локтей высоты. Но и этот вал оказался все еще недостаточно высоким и прочным, чтобы служить базисом для машин, а потому на нем воздвигнуто было из камней новое сооружение 50 локтей ширины и такой же высоты. Машины были той же конструкции, что и прежние, придуманные при осадах Веспасианом, а затем Титом. Была также построена еще башня шестидесяти локтей высоты, которая сверху донизу была обшита железом, из которой римляне метали камни и другие стрелы, отгоняя со стены ее защитников и не позволяя им даже показываться из-за нее. Одновременно с тем Сильва приказал построить большой таран и с того же пункта беспрерывно потрясать им стену. На разрушение последней едва ли можно было надеяться, ему же все-таки удалось пробить в ней брешь. Но сикарии поспешно выстроили другую стену, которая должна была противостоять машинам. Для того, чтобы сообщить этой стене мягкость, которая могла бы ослаблять силу ударов, они придали ей следующее устройство. Взяли длинные балки, плотно связали их концами и расположили их двумя параллельными рядами друг от друга на расстоянии толщины стены, а промежуток между ними заполнили землей. Для того же, чтобы при возвышении постройки земля не осыпалась, они соединили продольные балки поперечными. Это сооружение получило таким образом некоторое сходство с домом. Удары машин вследствие упругости материала ослаблялись, а от сотрясения здание оседало и делалось напротив еще прочнее. Когда Сильва это заметил, он решил, что огнем скорее можно будет взять стену. По его приказу солдаты начали бросать на нее массами горящие головни. И действительно, постройка, состоявшая большей частью из дерева, быстро зажглась, и вследствие своей легкой доступности была охвачена пламенем до самого основания. В начале пожара дул северный ветер, который был опасен для римлян, так как он отгонял пламя от крепости и направлял его прямо им в лицо. Уже они потеряли почти все надежды на успех вследствие того, что вместе со стеной могли сгореть также и их машины. Но внезапно, как по божественному мановению, ветер переменил свое направление, обратился к югу и направил огонь против стены, которая горела уже сверху донизу. Римляне, обрадовавшиеся божественной помощи, возвратились в лагерь, решив на следующий день сделать нападение на врага. На ночь они усилили стражу, дабы никто не мог бежать из крепости. Шестое. Но Елиазар не думал о бегстве, да и никому другому он бы этого не позволил. Видя, что стена разрушена огнем, а никакого средства спасения или защиты придумать невозможно, воспроизведя живо перед глазами, как станут римляне обращаться с ними, их женами и детьми, когда попадут к ним в руки, он решил, что все должны умереть. В настоящем положении он признал за лучшей для них смерть, и для того, чтобы ободрить их на этот шаг, он собрал наиболее решительных из своих товарищей и обратился к ним со следующей речью. «Уже давно храбрые мужемы приняли решение не подчиняться ни римлянам, ни кому-либо другому, кроме только Бога, ибо Он один истинный и справедливый царь над людьми. Теперь же настал час, призывающий нас исполнить на деле наше решение.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 Не предадим же себя теперь добровольно и рабству, и самым страшным мучением, которые нас ожидают, если мы живыми попадем во власть римлян, ибо мы первые восстали против них и воюем последними. Я смотрю на это, как на милость Божию, что Он даровал нам возможность умереть прекрасной смертью и свободными людьми, чего не суждено другим, неожиданно попавшимся в плен. Мы же знаем, наверное, завтра мы в руках врагов, «Но мы свободны выбрать славную смерть вместе со всеми, которые нам дороги. Этому не могут препятствовать враги, хотя бы они очень хотели живыми нас изловить. С другой стороны, и мы не можем победить их в бою». «Быть может, в самом начале, когда наши стремления к независимости наткнулись на столь большие препятствия со стороны наших соотечественников и еще большие со стороны неприятеля, мы бы должны были разгадать волю проведения и уразуметь, что Бог обрек на гибель некогда столь любимый им народ иудейский».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 «Непобедимое положение крепости не послужило нам в пользу, и хотя мы располагаем богатым запасом провианта и имеем в избытке оружия и все необходимое, мы все-таки по явному предопределению судьбы лишены всякой надежды на спасение. Еще недавно огонью стремившийся вначале на врагов, как-то против воли своей»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 Одни, хотя спешили принять его предложение, и чуть не возликовали от радости, так как они смерть считали великой честью для себя, но более мягкие, охваченные были жалостью к своим женам и детям. А так как эти тоже видели перед глазами свою верную гибель, то они со слезами переглядывались между собою и тем дали понять о своем несогласии. Елеазар, заметив, что они устрашены и подавлены величием его замысла, побоялся, чтобы они своими воплями и рыданиями не смягчили и тех, которые мужественно выслушали его слова. Ввиду этого он продолжал ободрять их, и глубоко проникнутый величием, охвативший его мысли, он, повышением голоса, вперев свой взор в плачущих, сам себя вдохновляя, начал говорить великолепную речь о бессмертии души. «Жестоко я ошибался», — начал он, — «если я мечтал, что предпринимаю борьбу за свободу с храбрыми воинами, решившими с честью жить, но и с честью умереть». Оказывается, что вы своей храбростью и мужеством нисколько не возвысились над самыми дюжинными людьми, раз вы трепещете перед смертью тогда, когда она должна освободить вас от величайших мук, когда не следует медлить или ждать чьего-либо призыва.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 Но когда она, освободившись от притягивающего ее к земле и навязанного ей бремени, достигает своей настоящей родной обители, тогда только она обретает блаженную мощь и ничем не стесняемую силу, оставаясь невидимой для человеческого взора, как сам Бог. Незрима она, собственно, во все время пребывания своего в теле. Невидима она приходит, и никто не видит ее, когда она опять отходит. Сама она неизменна а между тем в ней же лежит причина всех перемен, происходящих с телом. Ибо чего только коснется душа, все то живет и процветает, а с чем она разлучается, то вянет и умирает. Такова сила бессмертия, присущая ей. Наиболее верное доказательство того, что я вам говорю – дает вам сон, в котором души, нетревожимые телом, отдаваясь самим себе, вкушают самый сладкий покой в общении с Богом, которому они родственны, повсюду летают и предвещают многое из грядущего. Как же можно бояться смерти, когда так приятен покой во сне? И не бессмысленно ли стремиться к завоеванию свободы при жизни и в то же время не желать себе вечной свободы?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 По выслушивании этих поручений они придают свое тело огню для того, чтобы как можно чище отделить от него душу, и умирают прославляемые всеми. Близкие им люди провожают их к смерти с более легким сердцем, чем другие своих сограждан в далекое путешествие. Оплакивают они самих себя, умерших же они считают блаженными, так как те уже приняты в сонном бессмертных.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 Не приписывайте ни самим себе вины, ни римлянам заслуги в том, что война с ними ввергла всех нас в погибель. Не собственное могущество их довело нас до такого положения, но высшая воля, благодаря которой они только кажутся победителями. Разве от римского оружия погибли иудеи в Кесарии, в то время, когда последние и не помышляли об отпадении от римлян? Среди субботнего праздника на них напала кисарийская чернь, которая избила их вместе с женами и детьми, не встречая ни малейшего сопротивления, и не робея даже перед римлянами, которые только отпавших, подобных нам, объявили врагами. Мне, пожалуй, возразят, что кисарияне всегда жили в разладе с иудеями и, дождавшись удобного момента, выместили лишь старую злобу. Но что можно сказать о уидеях в В угоду Эленам они подняли оружие против нас вместо того, чтобы в союзе с нами бороться с римлянами. Помогла ли им эта дружба и преданность Эленам? Вместе с семействами своими они были беспощадно умерщвлены ими, так их отблагодарили за помощь. То, чего они не допускали нас причинять Эленам, постигло их самих, как будто они замышляли против них зло». Однако слишком долго пришлось бы говорить, если бы я хотел перечислить все в отдельности. Вы знаете, что нет города в Сирии, где не истребляли бы иудеев, хотя последние были нам более враждебны, чем римляне. Дамасцы, например, не имея даже возможности выдумать какой-либо благовидный повод, запятнали свой город ужасной резней, умертвив 18 тысяч иудеев вместе с женами и детьми. Число замученных насмерть в Египте превысило, как мы узнали, 60 тысяч. Про все эти случаи можно, по крайней мере, сказать, что иудеи, живя в чужой стране, не находили того, что нужно для успешной борьбы против врага. Но разве те, которые в своей собственной стране вели войну с римлянами, не обладали всеми средствами, которые в состоянии сулить несомненную победу? Оружие, стены, непобедимые крепости и мужества бесстрашно смотревшее в глаза всем опасностям борьбы за освобождение, все сильнее воодушевляло всех на отпадение. Но все это, исполнявшее нас гордых надежд, выдержало лишь очень короткое время и послужило причиной величайших несчастий.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 Единственным памятником его остался лагерь опустошителей, стоящий теперь на его развалинах, несчастные старики, сидящие на пепелище храма, и некоторые женщины, оставленные для удовлетворения бесстыдной похоти врагов. Если кто подумает обо всем этом, как он может еще смотреть на дневной свет, если бы даже он мог жить в безопасности?» «Кто в такой степени враг Отечества, кто так труслив и привязан к жизни, чтобы не жалел о том, что еще живет на свете? О, лучше вы все умерли бы, прежде чем увидели святой город, опустошенный вражеской рукой, а священный храм так святотатственно разрушенным. Но нас воодушевляла еще не бесславная надежда. Быть может, нам удастся за все это отмстить врагу?»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 Они только опасаются, как бы кто-нибудь из нас не умер до падения крепости. Поспешим же к делу. Они лелеют сладкую надежду захватить нас в плен, но мы заставим их ужаснуться картины нашей смерти и изумиться нашей храбрости.